Глава 34. Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в малом. Пытки при допросах и казни отца заставлял он производить немедля и у себя на глазах. Примечание. Казни отца Смотри главу об августе. Примечание 91. Сенека о милосердии, уверяет, что за пять лет при Клавдии этой жестокой казни было казнено больше преступников, чем за все века до него. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю. Преступники уже были привязаны к столбам, но не нашлось палача. Тогда он вызвал палача из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. Примечание. Казнь. По древнему обычаю, смотри в главе о Нероне. На гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно. Особенно же ритиариев. Ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. примечание Или чужих. То есть на играх, которые давал и на которых осуждал и миловал павших другой магистрат. Когда какие-то единоборцы поразили друг друга насмерть, он тотчас прикачает того и другого маленькие ножички. Звериными травлями и полуденными побоищами увлекался он до того, что являлся на зрелище ранним утром и оставался сидеть, даже когда все расходились завтракать. На полуденных побоищах, когда знатная публика уходила завтракать, на потеху оставшимся... Устраивался кровавый бой гладиаторов без счетов и доспехов. Гневную картину такой резни дает Сенека в седьмом письме. Кроме заранее назначенных бойцов он посылал на арену людей по пустым и случайным причинам, например, рабочих, служителей и тому подобных. Если вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь, однажды он заставил биться даже одного своего «раба-именователя», как тот был в тоге Примечание Именователя, смотри в главе об августе примечание 91 -е.